глава сорок стоит мне влить в себя две три кружки вейдеровского темного как я превращаюсь в охотника до да танцулек все девушки мои я со всеми танцую и всех огорчаю разумеется тини имела преимущество перед остальными но и она недовольно фыркала когда я приглашал на танец алекс никс или кити джо с нею я отважился всего на один круг Я раздухарился настолько, что протанцевал даже с Матроной, строившей мне глазки в начале вечера. Она назвалась Мадам Тинстол. Это имя было мне незнакомо. Для женщины ее возраста у мадам Тинстол оказались замечательно стройные ножки, которые она, естественно, не приминула мне продемонстрировать. Тинни фыркала, Алекс шипела. Никс была слишком дружелюбна для девушки чью сегодняшнюю помолвку отмечали гости. Впрочем, о помолвке мы с ней во время танца и не заговаривали. Китиджо, Джо, этакая потрепанная жизнью Алекс, вообще помалкивала, не выказывая желания ударяться в воспоминания. Зато мадам Тинстол говорила не умолкая, «У меня сложилось впечатление, что она отнюдь не прочь сунуть то под мышку и отнести к себе домой». Что подумает об этом ее муж, я уточнять не стал. В перерывах между танцами я утолял жажду, отдавая предпочтение напиткам с маркой моего босса. Гарит он такой, уж если верен, то во всем. «Интересно, куда подевался попка-дурак?» «Что случилось?» — спросила тини заметив выражение моего лица. «Сам себя не узнаю». Вдруг озаботился судьбой той пернатой скотины, которую мне приходится содержать. Ты его видела? Угу. На твоем месте я бы не стала его искать. Она лукаво усмехнулась. Почему? Его выкинули из дома. Твое счастье, что никто не вспомнил, кто его принес. По делам. Надеюсь, совы его сожрут. Он давно напрашивался. Мажордом Макса, Джерис Дженнард. Уже изрядно охрипший, неожиданно двинулся в нашу сторону. По пути он обогнал Алекс и Кити Джо. Алекс глядела на старшую сестру с плохо скрываемой ненавистью. Китти Джо словно не замечала этого взгляда. Она явно витала в облаках. Дженнард протянул мне сложенный в четверо изрядно потрепанный клочок бумаги. Просили передать, просипел он. Сказали, дело очень важное. Тинни нахмурилась, предчувствуя новые неприятности. Неужто она научилась читать мысли? Ну вот, только я расслабился. Впрочем, мне всегда везет. Спасибо, Джерис. Записка гласила: Надо повидаться. Сейчас. Р. Почерк крупный, почти детский Р. Что еще за Р. Кто может знать, где меня искать? шустер больше некому как тут не заподозрить новую беду и что справилась тини видно мои мысли она читать пока не умела пойду посмотрю прямо сейчас так точно я не сомневался что дело и вправду важное шустер не стал бы отвлекать меня из за пустяков а как же твоя подружка что а я скоро и вовсе она мне не подружка тини «Неужели то-то она на тебя так смотрела, когда ты не видел, будто сожрать хотела?» «То есть, как я на тебя смотрю, даже когда ты видишь?» Призрак улыбки мелькнул на ее губках. «Низкий льстец! Хватит ко мне подлизываться! Я объясню ей, куда ты слинял!» «Чего-чего? Я же тебя знаю, Гарит! Ты уйдешь на пять минут, а сам либо получишь по голове и отрубишься, Либо засмотришься на что-нибудь этакое и забудешь про все на свете. Либо встретишь незнакомую красотку и побежишь за ней, виляя хвостиком. Женщина, ты меня оскорбляешь. Теперь, когда ты вновь признала мое существование, как я могу бросить тебя хотя бы на пять минут? горит на мне новые туфельки, сшитые по особому заказу. Я их нарочно надела, чтобы в твоем вранье ноги не замочить. Очень симпатичные туфельки. И цвет у них такой приятный, зеленый, под стать твоим глазком. Может послать подальше и Шустера, и его срочное дело. В конце концов, мне велено развлекаться. Вынырнув из глаз Тинни, я твердо решил, что никуда не пойду. Неполный же я идиот, в самом деле. Ее улыбка увяла. Ступай, Гарит. Выясни, что там стряслось. И немедленно возвращайся. Если все будет в порядке, может, мистер Вейдер не заставит тебя торчать здесь всю ночь. Ого! Звучало весьма многообещающе. Пританцовывая, я двинулся к выходу: Мистер Гаррит, мистер Гаррит! Да, мистер Грессер, у меня еще двое пропали. Что мне делать? Я не могу один совсем справиться. А я могу? Позвал бы Гилби с Дженардом. Они всяко легче на ногу. Грессер. Меня позвали ловить грабителей и прочих злодеев, а не беглых официантов. Обслуживать гостей мистера Вейдера мне никто не поручал. Вы же дока в своем деле. Вам и карты в руки, а лучше под нос. Я оставил его стоять с раскрытым ртом. У самых дверей меня настигла Алекс. «Ты куда?» — Гарит. Она подошла почти вплотную и улыбнулась так зазывно, что я чуть не откусил себе язык чтоб не наброситься на нее прямо тут. Но почему меня морят голодом, когда я на что-то способен, а когда времени нет, пытаются закормить? Получил важное послание, детка. Отлучусь на пару минут и сразу вернусь». Я оглянулся, высматривая Тини, но не сумел различить ее в толпе. Зато увидел Китти Джо, наблюдавшую за мной из укромного местечка у стены. Она выглядела обеспокоенной, и явно не рвалась вернуть юные годы, проведенные вместе. Может, хоть она растолкует сестрицы, что со мной не стоит связываться. Я подмигнул Алекс и шагнул к дверям. У Морли Дотса есть правило, которым он охотно делится с друзьями. Поддавайся искушению, когда только можешь, ибо всякое искушение может быть последним в твоей жизни. Лично я не готов подписаться под этим правилом, Поддаться означает, по-моему, приблизить тот пресловутый последний раз. Но когда меня искушают блондинки, брюнетки или рыженькие, я не могу устоять. Есть и другое правило, не менее полезное. Никогда не связывайся с женщиной безумнее тебя самого. Проблема в том, что женщины умело скрывают свое безумие и его не распознать, пока не окажется слишком поздно. Наглядный пример Кити Джо. За моей спиной Джерис Дженнард сипло провозгласил начало церемонии. Наконец-то Никс и Таю предстояло во всеуслышание объявить о своей помолвке.